Теперь он примется старательно слушать милые его сердцу слова о суглинках и о перелогах, о черных п о р а х наземе, семенах, намолотах, яровом клине и, наконец, о том, что в Англии русская рожь идет той же ценой, что и пшеница, и что хлеб, между тем, обладает свойством неприедаемости. Мысли о мудрых и сладких страданиях земледельца снова взволновал в огородове тот же Матюхин, который начал читать доклады по общему полеводству. На кафедре он появился не в лаптях, но все равно в мужицкой обрядице. Жесткие крепкие сапоги, суконная жилетка, а из-под нее шелковые кисти витого поясочка и малиновая рубаха, вышитая по подолу тонким белым гарусом. Он сразу взял за живое всех слушателей, своей неторопливой речью и тонким прищуром глаз, которым, должно быть, виделись полевые разводы без конца и края под высоким лазурным небом. Святая покорность судьбе неразрывно связана у мужика с мученическим календарем земляной кабалы. Ведь как бы ни роптал, как бы ни бунтовал мужик, ему не в мочь, отсрочить приход зимы или весны. У Бога, говорят, дней много, да иной мужицкий день годом не наверстаешь. Пришла пора, п о ш и д да о сей, а потом вовремя собери хлеб в житнице и не доведи Господь промешкать, зазеваться или того хуже полениться, тогда ложись и помирай. Бог заповедал мужику жить вечной работливой любовью к земле. и отзовется она теплом своим тому, кто отроду не ведает разницы между трудом и отдыхом. Мы не знаем, как давно появился на белом свете человек, но можем определенно сказать, что муки его возникли тогда, когда он поставил перед собой вопрос, зачем он живет. Прежде всего спросили об этом себя и Бога два человека, праздный и угнетенный. Первому не дано было ответа, а второй всю свою жизнь идет рядом с истиной и в конечном итоге познает жизнь успокойной. Только человек, рожденный на свободной земле и сливший себя с нею, живет полной, здоровой и мудрой жизнью, как живут солнце, земля, леса, поля, птицы, реки, травы. На с ч а с т л и в у ю д е л обречен вольный ретивый хлебопашец. Но воли на меры труда ему не надо, зато воля на плоды труда своего обязательна. Только вольный человек, постигший в труде смысл прибытка, научился из зернышка выращивать колос, и цель жизни никогда не мучает его. к р е с т ь я н и н знает, что н и в ы его подобна алтарю, а труд — жертва на нем, вечно угодная Богу. Этой истиной было согрето сердце протопопа Аввакума, когда он изрек, что Бог — не словес, а трудов наших хощет. Однако совсем не значит, что мужик, как усердный муравей, живет бессознательно. Нет, мы знаем, Земля нуждается в разумном труде и крылатых заботах. Чтобы собрать с десятины хотя бы по 100 пудов ржи, нужно дать пашне с п о с о б н о с т и не только родить, но ежегодно возрождаться самой. А достичь такого без огромных затрат ума и труда немыслимо. Перед загадочным счастьем богатой жатвы один человек слаб, и потому люди учатся друг у друга. объединяются в союзы, общины и с в я з ы в а е т трудовиков не то, что собрано, а то, что роздано. Тем крепка и славна русская община от веку, что в ней не было бездольных. Она являлась продуманным народным инструментом, который создал великую славу русскому х л е б о р о б у Община воспитала в нас единство духа и характера, построенная на справедливости и доверии Она спасла наш народ от голода и вымирания. А теперь нам предлагают разрушить вековые уложения, разъединить мужиков, развести по мелким наделам, посеять между ними распри, зависть и ненависть. Грабь, мужики, один другого, рви, сколь сумеешь».